нью Кахана. Племя изгоев. Зов предков. Книга первая. Глава 1: По горячим следам. С детства Кириак привык к мысли, что другим всё, а ему ничего. Так и сегодня. Отправившись соплеменниками в лес, он не питал больших надежд на успех. Впереди всех шёл мужчина, Отличный от Кириака всем. Твердый шаг, уверенный взгляд, ровная осанка. Его властный голос раздавал охотникам указания по предстоящей облаве. С ним Кириак чувствовал себя жалким эпинотумом, недостойным внимания. Он тяжело дышал в спину, изуродованную боевыми шрамами, ранами его единственного и неповторимого брата Акштара, гордости племени Кахана». «Слушайте все!» Прогремел Акштар. Его могучая спина содрогнулась вместе с мерцающими на солнце черными волосами. «Слева, у той толстой кроны спрячешься ты, Валар. Это единственное место, которое сможет укрыть твои необъятные плечи. Справа, в высокой траве, будет шустрый Кханок. Он сумеет быстрее всех сменить положение в случае обнаружения. А ты, Кайо... «Славишься зорким глазом и поразительной меткостью. Поднимешься вон на тот холм. Случай, если жертва заметит нас, ты не дашь ей скрыться. Ждем моего сигнала». Жёсткость и уверенность в себе, доставшиеся в наследство от отца, читались и в высоких скулах, и в тонких поджатых губах, и в темной пучине глаз. Все уважали его именно за эти черты – и беспрекословно подчинялись его строгому нраву. Все, кроме Кириака. «Зачем идти в лоб, если можно загнать дичь в ловушку? Недалеко отсюда я вырыл яму, достаточно спугнуть его в нужную сторону». На первый взгляд животное было легкой добычей, но до тех пор, пока не откроется пасть, обнажающая десятки острых зубов, Приближаться к дуго без должной подготовки было слишком опасно. К тому же животное отличалось чувствительным слухом и хорошо отбивалось от стрел. Кириак знал об этом лучше соплеменников, так как много времени проводил в лесу. Он терпеливо прожигал взглядом спину брата. Но тот так ничего и не ответил, сделав вид, что не расслышал вопроса. «С этим ты отлично справишься, Кириак!» послышался низкий раскатистый бас. — Своей нелепостью спугнёшь кого угодно. Кириак не спутал бы этот голос ни с чьим другим. Настолько он успел выучить его за годы насмешек. Громила Валар, смерила его презрительным взглядом, шумно расхохотавшись вместе с остальными. Его лицо обрамлял ещё свежий шрам, полученный в недавней схватке с Урсусом. Широкие плечи Грубые черты лица чем-то напоминали самого хищника, как и тяжелая поступь, крепкие ладони и громоподобный рык, разбудивший летучих в округе. В его тени стоял худосочный кханок, который то и дело оглядывался, нервно наблюдая за реакцией окружающих. Он любил совать свой большой острый нос куда не следует, но с одраганием прятался, когда обращались лично к нему. Лишь бледный, как Цой Рускайо, всегда хранил молчание. На его лице было какое-то беспокойное, сосредоточено задумчивое выражение. Кириак вытер пот со лба, изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие. — А ты остаешься верным себе, Валар! — невозмутимо бросил киряк ему в лицо, сделав шаг вперед. — Лезешь, когда не спрашивают! — Тихо! — яростно прошептал Акштар. «Вы поднимаете слишком много шума!» Валар до боли сжал кулаки и выскочил из укрытия, собираясь немедленно ответить, несмотря ни на что. Впереди тут же послышался шорох. Из-под кустов показались срощенные рога, а затем и косматая морда с далеко посаженными глазами. Оценив обстановку, Акштар скинул копье. «Стреляйте, пока не поздно!» Яростно прошептал Акштар, И тут же засвистели стрелы. Животное стремительно среагировало, забрав у охотников шанс на победу. Ни одна стрела не попала в цель, и вскоре мишенью стали сами охотники. Рассверепевший дугорок ринулся прямо на них, и Кириак еле успел метнуться в сторону, почти касаясь грудью густой шерсти. Гханак со всех ног побежал прочь, обронив оружие, а потому стал главной мишенью. Кириак бросился за ними, крича тому вслед. «Следуй меткам на деревьях!» Трусливый охотник слушать его не стал, в панике не разбирая дороги. «Ширья его подери!» — пробормотал себе под нос Кириак. «Удирает смерти навстречу!» «Гханак! Метки приведут вас к яме! Ты так спасешь себе жизнь!» Что есть мочи, крикнул ему вслед Кириак. Говорить на бегу было трудно и он остановился, откашливаясь. Оглянувшись назад, Кириак понял, что остальные бросили их, переключившись на другую цель. Стоило ему отвернуться, как дугорок вместе со своей добычей моментально исчез из поля зрения. Кириак мог уйти вместе с остальными на поиски более доступной дичи, бросить непутевого охотника, но не стал. «Да, Гханак был противен ему», но не настолько, чтобы бросить на верную смерть. Ему нужен был новый план. Кириак двинулся на юг. Именно в этом направлении мощные копыта оставили следы, видимые невооруженным глазом. Он знал это направление, да и сам лес, как свои пять пальцев. Вскоре бурная растительность сойдет на нет, уступая место редким деревьям, низким кустарникам, и он без труда обнаружит их, живыми или мертвыми. Кириак, скрепя сердце, покинул укромную высокую траву, одно из лучших укрытий поблизости. Впереди его ждала спекшаяся земля и жара. Стало невыносимо душно, да и след внезапно оборвался. Непонятно было, куда идти дальше. Хотелось повернуть назад с этой пустынной степи. Сил больше не было. Почти сдавшись, Кириак уже собирался развернуться и уйти ни с чем, как вдруг на него упала огромная тень. Спину Кириака обдало горячее дыхание, отчего у него вздулась вена на лбу. Сзади стоял крупный дугорок. Он был в этом уверен, но не стал оборачиваться. Кириак практически перестал дышать, понимая, что нападать первым животное не станет. Охота началась, и Кириаку важно было не стать жертвой, как кханок. В опасной близости он не двигался и ждал. Нельзя было спешить. Кириак надеялся, что его догадка верна, и животное действительно собирается уходить, а не сцепить его своим рогом и полакомиться легкодоступным мясом. Пот стекал его лба, не то от жары, не то от волнения. Кириак стиснул зубы, сдерживая панику изо всех сил. Спину обдал теплый ветер, а тень становилась всё меньше, пока совсем не исчезла. Кириак оглянулся. Дугорок ушёл в сторону, вынюхивая в земле что-то на свой вкус. Обнаружив клубень, Дугорок принялся работать копытами и уже вскоре вгрызся в находку, позабыв о человеке. Кириак аккуратно, не спеша отошёл как можно дальше, попутно высматривая Гханака. «Неужели опоздал?» он не на шутку разволновался как вдруг заметил шевеление вдали и со стороны леса вскоре показалась тёмная макушка испуганные глаза и большой острый нос стерев под со лба кириак наконец выдохнул убедившись что с его соплеменником всё в порядке видимо тот умудрился спрятаться в высокой траве а дугорок проскочил мимо теперь все мысли охотника были о рогатом который мирно разжевывал жесткий и несъедобный по меркам Кириака клубень. «Пока он занят, у нас больше шансов повторить все снова», прошептал он к Ханаку, но того и след простыл. Кириак недовольно покачал головой. Трусом был, трусами остался. В густых зарослях Кириак оценивал обстановку. Он всегда был метким стрелком, но дугорок слишком чувствителен к постороннему шуму. Все может повториться, и исход будет более плачевным. «Животное нужно отвлечь», — догадался Кириак. Он нащупал на земле камень и швырнул рядом с рогатым. Не сработало. Он взял еще один, другой, но попытки были тщетны. Кириак повалился на землю и притих. В траве послышался знакомый трескучий звук. «Свибулы! Как же я раньше не догадался!» Обрадовался Кириак. Обернув пальцы несколькими слоями травы, он подцепил насекомое и быстрым отточенным движением привязал его к наконечнику стрелы, намеренно поранив. Яд, вытекавший из свибула, заметно увеличивал его шансы на победу. Настал момент сделать единственный выстрел, пока еще живое насекомое не привлекло к ним излишнее внимание. Счет шел на секунды. Другого шанса не будет. Он не должен промахнуться. Кириак занял боевую позицию и медленно натянул тетиву. Капельки пота предательски сползли на ресницы. Кириак терпеливо смотрел в одну точку. Все было просчитано до мелочей. Ошибки быть не может. «Эй, Кириак, мы тебя потеряли!» Громко окликнула его Акштар. Животное умчалось прочь. Все кончено. Кириак медленно поднялся и вышел из укрытия. Гнев застрял в горле, но он не нашел в себе силы дать ему выход. Он устал и изнывал от жажды. Это не могло быть случайностью. «Я не терялся, брат. Это вы ушли в неизвестном направлении», — недовольно отчеканил Кириак и добавил с подозрением. «Как вы нашли меня здесь, вдали от леса?» «Ханак привел нас сюда», — ответил Закштара Валар. «Сказал, ты заставил его бежать по позорным меткам, из-за чего его чуть не сгрыз рогатый. Надо же было такое придумать! Кириак, резать ни в чем не повинные деревья!» Охру мог смыть дождь, — начал было Кириак, но запнулся. Охотники не могли удержаться от хохота, не воспринимая его всерьез. «Кириак всегда был странным!» — еле выдавил из себя Гханак, захлебываясь от смеха. «Повезло же тебе с братом!» — обратился Валар к Акштару, который все это время лишь молча слушал их, лениво зевая. Валар явно издевался над ним. Кириак снова ушел ни с чем, когда в руках остальных была поделенная на части туша Квинхала. «Добыча куда более легкая в охоте!» но не такая сытная, как Дугорук. Акштар сжалился и кинул свой трофей в руки Кириака. Утешительный приз для непутевого брата. Вскоре они дошли до остальных охотников. Все, кроме Кириака, улыбались, ведь охота удалась на славу. — Боги благосклонны к нам! — басом прохрипел Валар. — Все благодаря Акштару! — подхватил Гханак. Кириак даже злиться на него не мог, ведь, по сути, тот выкарабкался самостоятельно, да и в случившемся была его вина тоже, не стоило вестись на провокации Валара. Взгляд Кая скользнул по Кириаку и тут же устремился вперед, никто не мог знать точно, что у него на уме. Мужчины шли домой молча, в радостном предвкушении пира и почестей. Стояло знойное лето. От стрекота потревоженных свибулов немели уши, а летучие будто насмехались над абсурдностью произошедшего, шумно размахивая крыльями. Вдали виднелась цепь холмов, где обосновалось племя Кахана. С каждым их шагом всё чётче ощущались ароматы костра и благовоний. Запахи дома манили к себе, успокаивали. Голодные мужчины ускорились и двинулись в сторону ската холма где зияла точно громадно разинутая пасть пещера. У тёмной дыры суетились соплеменники, готовясь к благодарственному ритуалу. Акштар присвистнул. Спотыкаясь, дети со всех ног бежали ему навстречу. Они смеялись и кричали его имя, ведь Акштар умел найти общий язык с любым ребёнком. Женщины племени умилялись, наблюдая за их играми. Не зря он пользовался среди них особой популярностью. Каждая вторая мечтала создать с ним семью. Мужчины же видели в Акштаре силу вожака, восхищались его боевыми навыками. Далеко не каждый мог похвастаться коллекцией клыков, диких зверей и регулярным богатым уловом, поэтому Акштара боялись и уважали. «Скоре так и будет», — подумал Кириак. «Кто, как не Акштар, возглавит племя?» На пороге пещеры показалась высокая сухощавая старуха. Ее лицо было покрыто глубокими морщинами, а длинные седые волосы заплетены в косы. Красные веки были воспалены от едкого дыма огня, но она продолжала молиться и раздавать указания ближайшим к ней женщинам. «Акштар!» — подошла к ней верховная жрица. — Вижу, охота удалась на славу. Сегодня в честь Азурван благодарил ли ты Риша? — Да, мудрейший Ваан, — поклонился ей Акштар. — Риша позволил мне унести столько добычи, насколько хватило рук моим людям. — Хорошо, если так, — после продолжительной паузы ответила жрица. — Сегодня наши охотники заслуживают новую метку. Абсолютно все, едва не подал голос Кириак, и тут же осёкся. «Все, чья охота принесла плоды?» — резко ответил Акштар, посмотрев на брата с укором, а потом сказал тише над самым его ухом. «Лучше помалкивай и не позорь меня. Сделай вид, что ты принимал участие. Не вечно же мне за тебя отдуваться». Мужчины водрузили туши мёртвых животных, между двумя ритуальными кострами вместе с оружием женщины разделали добычу освежевали шкуры и слили кровь в заранее подготовленные тары всех охотников расписали кровью убитых животных ван принялась надевать на них заранее заготовленные венки из листьев но когда пришел черед Кириака, валор вырвал венок предназначенный для него и небрежно бросил в костер этот лишний Глумлив улыбнулся Валар, но окружающие не придали этому значения, не поняв намека. Праздник продолжался, как ни в чем не бывало. Пришло время для благодарственного ритуала. Убитым зверям вложили в рот листья священного дуба. Часть пойманного мяса выложили вблизи леса, обложив заранее собранными цветами. По преданию, в этот день сам Риша присоединился к общему пиру и праздненству, а потому его угощали самым лучшим, не жалея дичи. Позднее мясо находили дикие звери. Считалось, что именно через них он принимает дары племени. Женщины традиционно оплакивали смертью животных и пели благодарственные молитвы, держать за руки и танцуя у костров. Охотники же показательно опускали головы, мысленно обращаясь также к Вейне, матери леса прося у нее прощения за урон, нанесенный лесу. «Не зали вейну, иначе она созовет лесных духов и обратит всех животных против нас. Не бери слишком много, не вреди, и не постигнет тебя кара!» вспоминал слова Ваан Кириак. Заветы, знакомые всем с детства. «Пришло время пира». Обожжённое на огне мясо девушки вкладывали в рот сначала сыновьям вождя, Акштару и Кириаку, а потом и остальным охотникам по очереди. Акштар с удовольствием принял порцию из женских рук, нарочно целуя пальцы. От такого жеста белокурая девица покраснела, не сдерживая улыбку, обрадованная вниманием такого мужчины. Затем она взяла новый кусок и поднесла было карту Кириака но снова вмешался Валар. Своими лапами он перехватил мясо, чтобы съесть самому, но растерянная девушка попыталась вырвать подношение обратно. В итоге мясо отлетело прямо в грязь. Кириак шумно вздохнул. Его терпение было на исходе. Он подарил многозначительный взгляд Акштару, но тот, как и всегда, решил не вмешиваться. Их разборки его мало интересовали. Тогда Кириак попытался перевести все в шутку. «Валар, я понимаю, что ты больше остальных, но можно же было дождаться своей очереди!» Криво усмехнулся Кириак. Девушка сделала пару шагов назад, остановив ритуал. Некоторые охотники действительно начали посмеиваться над Валаром, отчего он начал закипать от гнева. «Кириак пришел ни с чем!» «Я своими глазами видел, как брат подкинул ему часть добычи. Ему не место на Азурван!» Раскричался Валар, отчего Акштар побледнел. Не вмешаться теперь он не мог. Все притихли, в недоумении уставившись на них с братом. «Тише, валор попытался он успокоить охотника. «Разве мало нам сегодня предоставил Риша?» «Валар прав», — вмешался Акханакт. «Пусть Кириак уходит! Нечего выедать запасы, собранные более опытными охотниками!» Охотники не на шутку взбесились. Послышался недовольный гомон, Большинство поддержали Валара. Акштар недовольно посмотрел на брата, жестом прося уйти. Ярость застряла в горле Кириака, но гордость была сильнее. Он ушел, признав свое поражение. По крайней мере, сейчас. День был долгим, и даже когда начало смеркаться, Кириак так и не решился подойти к костру. Пока остальные радовались и плясали, он перебирал камни и бросал их в ближайший ручей. Вдруг он услышал чьи-то шаги. По спине пробежали мурашки от тёплого дыхания и мягкого прикосновения к плечу. «Кириак!» — нежно произнесла его имя Тиана. «Не повезло сейчас!» Повезет в другой раз. Кириак не прекращал швырять в воду камни, тяжело дыша. Он был очень зол, но срываться на невинную девушку не собирался, потому предпочел молчать. — Да ладно тебе, не обращай на них внимания, — присела она рядом. — Ну, ты же знаешь валора он с детства ведет с тобой себя так. Враждебно — Враждебно, — закончил за нее фразу Кириак, перекатывая камни в ладони. «У него есть на то причины». «Какие?» Тиана присела рядом, взяла из его ладони пару камней и тоже бросила в воду. Она терпеливо ждала ответа, но Кириак молчал. «Ты не хочешь говорить, потому что это как-то связано со мной?» «Нет!» вспыхнул Кириак. Его лицо тут же побагровело, а из рук выпали камни. Он скачал на ноги, выдохнул и продолжил. «Дело не в тебе». Валар искренне восхищался отцом. Он был жестким, его боялись. Смарагд мог держать племя в подчинении с той же легкостью, с которой мог свернуть шею дуго-рогу. Именно такими должен быть вождь. «И ты тоже так считаешь?» Девушка робко дернула его за шкуру, приглашая сесть обратно. «Думаешь, все дело о вашем отце?» Том, что Акштар больше на него похож, чем ты?» «Дело не только в отце», — наконец ответил Кириак после недолгих раздумий. «Каждый хочет угодить будущему вождю, то есть Акштару, не только Валар. Так они показывают мне, чтобы я даже не метил на его место». «А ты хотел бы?» — осторожно спросила Тиана, свесив голову на бок. «Стать вождем?» Кириак вновь поддержал их общую игру, начавшуюся еще в детстве, чем вызвал у нее заметное облегчение. Тиана робко кивнула и откинулась на траву. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Я старше, и это мое место по праву крови. Но...» Он замолк на мгновение, подбирая слова. «Мой брат хочет этого больше всего на свете, а мы, семья...» «Пусть будет так, как он хочет. Я доволен и тем, что имею». Тиана долгое время молчала о чем-то, задумавшись, взяла пару камушков и тоже запустила их в воду. «Отец не был так добр к тебе, как к брату, выделяя его во всем», — высказалась она спустя время. «Мне все равно», — его ответ прозвучал слишком резко. — Я не он, и хочу показать более достойный пример. — И как же ты это сделаешь, если вождем будет Акштар? — Найду способ. Дальше разговор он продолжать не стал и поднялся с земли. Издали все еще доносился смех и приятный праздничный гомон. Кириак растаял, отпустив ситуацию. Он взглянул на девушку, любуясь ее вьющимися непослушными волосами, милой горбинкой на носу, веснушками, подаренными Риша. В глазах Тианы отражалось пламя костра. Манящий блеск пленил его с самого первого их знакомства. Кириак потянулся к девушке губами, но та смущенно отвернулась. Он не стал настаивать. Все-таки столько лет дружбы. Он понимал, что она еще не готова на что-то большее. «Попробую подкрепиться тем, что осталось». Нарочито веселым и неунывающим голосом обратился к ней Кириак. «Подкреплюсь и попытаюсь завтра вновь. Вот увидишь, какую огромную тушу я принесу, целого дуго «Да ты сам не дотащишь!» — рассмеялась девушка, но Кириак уже бодрым шагом возвращался к остальным. От костра доносился женский смех. Акштара окружили влюбленные женщины. А дети самозабвенно слушали истории об охоте. Мужчины пили свидр в его честь. Появление Кириака не осталось незамеченным. — Кто к нам пришел? — ехидно обратился к нему Валар. — Удосужился таки составить нам компанию. Угощайся, как раз остались одни сухожилия. — У нас ведь большой запас, на неделю вперед. — усомнился в его словах Кириак. «У нас, не у тебя!» – коротко ответил валор и разразился хохотом. Его веселье поддержало чуть ли не все племя. Один из мужчин, подавившись в приступе хохота, выплюнул содержимое напитка на шкуру Кириака. Опьяневший Акштар был увлечен общением с прекрасными соплеменницами и не обратил на это внимания. Кириак отряхнулся и невозмутимо взял свою порцию. Вдали от шумной компании он нашел уютный камень и сел на него. Почуяв запах остывшего мяса, охотник жадно вгрызся в него и проглотил нежуя. Голод был намного сильнее, чем он думал. Как только Кириак окончательно расслабился, подставив лицо теплому летнему ветру, сзади послышались скрипучие шаги, и он развернулся. Медленно волоча тяжелые шкуры, к нему подошла Ваан. Когда-то людям приходилось жевать сырое мясо, разные корни и плоды. Тяжелое дыхание старухи полоснуло его плечи. Во времена моей молодости огонь нередко покидал наши стоянки. Посмотри на мои зубы. Эти челюсти трудились, пережевывая сырую пищу месяцами, а то и годами. При тусклом свете огня Кириак еле разглядел черные кривые зубы Ваан. Или то, что от них осталось, и чуть не поперхнулся. С детства его учили ценить огонь, уважать его силу, восхищаться его теплотой. Огонь извлекал из мяса дразнящий запах, придавал крепость остриям копий, раскалывал на обломке кремень, был их защитой в холодной опасной ночи. Пламя оберегало от хищников, и источала свет заплутавшим в лесу. И лишь по воле богов он мог погаснуть, обрекая человека на верную смерть. Оскорбленная молчанием Кириака, старуха смерила его недовольным взглядом и уже хотела было удалиться, как к ним подбежала запыхавшаяся Тиана. Она тут же уселась рядом с Кириаком и обратилась к жрице. «Ван, сегодня ведь будет играть теней!» «Конечно!» — серьезно ответила жрица, опираясь на палку. Неподдельный юношеский интерес оживил ее. Она развернула плечи и выпрямилась, насколько позволял горб на спине. «Детям важно знать историю предков, чтить их и уважать». «А мы можем тоже посмотреть?» С ребяческим восторгом вскочила Тиана, отчего ее каштановые волосы сколыхнулись щекотнув Кириака. «Если не будете мешать», – проворчала едва слышно Ваан, перебирая пересохшими губами. Ее кривая непослушная тень двинулась в сторону пещеры. «Кириак, пойдем, ну пожалуйста!» Тиана дернула его за руку, с нескрываемым восторгом ожидая представления. Кириак скептично помотал головой, но девушка была неумолима, и он не устоял. видеть ее такой счастливой, Ему было особенно приятно. Смехи гомон охотников постепенно утихали. Женщины с детьми поспешили в укромное ущелье, раскидывали шкуры на холодном камне. Самые маленькие непоседы то и дело повзли обратно, тянулись своими маленькими ручками, как штару, чем заметно раздражали своих отцов. Тиана помогала Ваан забраться на небольшой склон наверх, поддерживая жрицу за плечи а затем разожгла вместе с остальными новый костер. Языки пламени озарили безупречно ровные стены, уходящие в горную глубь. На каменном полотне раскинулись рисунки, оставленные когда-то их предками. Каждый год в праздник Азурван племя Кахана выбивало на камнях новые узоры, сцены из жизни и значимые события. Вот и сейчас несколько человек стояли поодаль от костра и наносили на голый участок стены фигуры пораженных на охоте зверей. «Сегодня, в праздник Азурван, эти стены узнают о нашей радости!» Голос Ваан эхом отражался от стен, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня лес был щедр на добычу, но так было не всегда!» «Племя Кахана знала и темные времена. Кириак стоял в тени костра, спиной, опираясь о прохладную стену пещеры, наконец, выдохнув после знойной жары и слепящего солнца, дети растялелись полукругом возле ваан. Взрослые же удалились по своим делам, за исключением Тианы. Та сидела среди детей, смиренно подогнув под себя ноги. Кириак, наблюдая за ней, Еле подавил подступивший к горлу смех. «Наши предки жили когда-то в одиночестве». Голос Ван становился все громче. В нем промелькнули нотки грозы. «Брошенные на произвол судьбы в диких условиях. Каждый из них был изгоем». «Им было не страшно?» Дрожащим голосом вмешалась маленькая девочка. Остальные дети сидели смирно. Было видно, что многие застыли, прислушиваясь к жрице, стараясь не шевелиться, пока та водила кистями рук у огня. «Очень страшно!» — грозно ответила Ваан, нависнув над ребенком, отчего та поежилась и отползла назад. «Но племена, в которых они выросли, это не волновало. Общаться с ними...» и тем более помогать было категорически запрещено под страхом смертной казни. Изгои долгое время существовали по отдельности, пока на землю не спустилась... — Вейна, богиня любви и все прощения! — не сдержанно отчеканила Тиана и тут же получила смачный удар палкой по голове. — Что не скажешь про ван едва прошептал один из мальчиков, сидевший ближе всего к Кириаку. Услышав его, охотник еле сдержал смех, но, слушая дальше, замер, вместе с детьми, затаив дыхание. «Вы когда-нибудь задумывались?» Притихшим голосом начала она. «Глядя на ночное небо, есть ли кто-то наверху? Кто расставляет эти мерцающие искры по черному покрывалу ночи?» Каждую ночь предки зажигали костры, спасаясь от хищников. И пламя оставляло на небе следы, а то и целые узоры, которые можно увидеть до сих пор. Узнать историю, постичь мудрость и даже горя предков. Среди жителей тех племен была Вейна. Она, как и другие предки, до сих пор наблюдает за нами, пока мы спим а в ночной тишине готовить землю к новому, насыщенному событиями дню. Именно с нее всё и началось. После появились и остальные боги, придя к ней на помощь, когда, как гласят легенды, Вейна спустилась к нам на землю в образе юной девушки. Ее также изгнали свои, и она почти вечность блуждала во тьме, пока наткнулась на наши земли, где встретила такого же изгоя, каким была сама. Она, как никто другой, знала тяжесть подобной участи и решила собрать всех изгоев вместе и дать им дом, дать второй шанс. С прибытием в племя Вейны каждый забывал свое прошлое и начинал свой путь заново. То есть Вейна... «Непростая богиня, да?» – вдруг спросила маленькая девочка. «Правильно, Зара!» – Ван с непривычной нежностью погладила ребенка по голове. «Вейна стала для наших предков матерью. Она воплотила в себе саму природу, являясь ее неотъемлемой частью. Как мать защищает своих детей, так же она заботилась и о цветах, и о деревьях. И обо всех животных. Вейна давала направление горным рекам, напоминала небу о дожде. А когда природе необходимо было отдохнуть, она просила неба о снеге, и так наступала зима. она была красивой? Вновь стряла Азара. киряк подумал, что эта девочка была у Ваан на особым счету. Ее никогда не наказывали, в отличие от остальных. Предки рассказывали, что ее душа так же чиста и невинна, как и внешность. Ее белые волосы сияли, словно лучи солнца, а подол платья был усыпан звездами. Но стоило коснуться даже края ее одежды, как она рассеивалась, как бывает, когда проводишь пальцами по верхушкам адуатории. Говорят, Вейна спустилась на землю ради отвергнутых, устав от бесчинств, которые совершали в их племенах. «Кровь к крови, душа к душе, семья должна быть вместе», — говорила Вейна, и это значило, что, бросая своих людей, ты обрекаешь душу на вечные мучения. Наши предки были разобщены, словно дикие звери, пока Вейна не собрала всех отвергнутых и не велела им держаться вместе, и чтить названных ею богов. Она научила наших предков охотиться и выживать в этом мире в обмен на то, что мы будем строго следовать ее заветам, а предки научили нас, как и мы научим своих детей». «Но почему Вейна не осталась с нами?» – нерешительно спросил мальчик, который раньше посмеивался над Ваан. «Страшное произошло в царстве духов!» Ван повернулась к стене и провела сухими пальцами по изображению людей, держащихся за руки. «Вейни пришлось покинуть наш мир, наказав автономам приглядывать за нами, оберегать и в случае появления зла наказывать». «Но что? Что же произошло?» — искренне ужаснулась Азара. «А это известно лишь богам!» На некоторое время старуха притихла, наблюдая, как наносят новые изображения на стены скалы. Затем вновь повернулась к детям. «А теперь ты, пан, расскажешь нам про одного из них!» Жрица указала на мальчика, сидящего недалеко от Тианы. Его глаза тут же заблестели, не тот то испуга, не то от внезапно нахлынувших слез. Ладони вспотели, и он сжал их в кулаки, собираясь силами. Курносый нос, усеянный веснушками, сморщился в напряжении. «Самый большой зверь!» — нерешительно начал было мальчик, указав пальцем на рисунки, и вдруг начал заикаться, испугавшись всеобщего внимания. «Священный т... т...» «Священный тоном!» Иначе наши предки называли его неприкосновенный, необъятный. Устало помешалась Ван, прерывая детские смешки. Ее скрещенные ладони у огня отбрасывали крупную тень, туловище зверя, а скрюченные пальцы изображали хобот и два бивня. Согласно легендам, в Таноме может жить любой из богов, и даже Веина поэтому нападать на него ради мяса запрещено и даже опасно, ведь нет ничего страшнее кары богов. Остать изгоем, справился наконец икотай пан. Разве это не хуже кары богов? Ставь изгоем в племени Кахана, ты не найдешь поддержки даже у богов, задумчиво ответил Аван, и все притихли. Стало совсем темно и небо покрылось бездной звёзд. Ван ушла, а Тиана допоздна продолжала игру теней для любопытных маленьких зрителей, пока всех до одного не забрали родители. Все разошлись по местам ночлега. Семьи тесно прижались друг к другу, чтобы получше согреться в холодных стенах пещеры. Только Кириак не мог сомкнуть глаз. Он лежал, не шевелясь, наблюдая за тем, как танцуют языки пламени. Молодой охотник с нетерпением ждал рассвета. Он уже представлял, как хватается за копье и лук, как вонзает острие в крупное животное, как окрашивается шкура кровью, а его руки разделывают добычу. Как Тиана улыбается ему и кушает самый сочный кусок мяса, и с благодарностью заключает его в объятия, подставляя мягкие губы. Наконец, усталость взяла свое. Он прикрыл глаза, но сон прервался, так и не начавшись.